Глава тридцать вторая. В деревне и в гостинице. В мокрой одежде, вдоль берега они вышли к мосту. Под косу поднялись на дорогу со асфальтовым покрытием. Доли обочины, на враге кустарники, ресочки, поля. Дорога направо через мост уходит между полями, налево вверх ведет к деревушке. Дорожный указатель покосился, название едва проглядывалось. Они не сговариваясь шагнули к деревне. Та утилась на возвышении слева от дорожного полотна. Домики за деревянными заборами с огородами и садами из яблонь, вишен, груш и слив. Справа от дороги за длинным бетонным забором торчал одноэтажный кирпичный дом. Поравнявшись с деревней, Василий свернул влево к орошенному зеленому домику. У металлической коридки копошилась маленькая сгорбленная старушка в удаленном выцветшем зеленоватом платье, простой стеганой пепельной безрукавке и легком платке на голове. Жизнь пригнула ее к земле, как к вечной безотказной кормилице. За спиной у нее был большой огород с защеллистым дольчатым забором, в яблонях, пчелиных хулях, горятках с луком, чесноком, огурцами, помидорами. ягодными кустами и картофельным полем. На маленьком сморщенном лице старушки появилось удивление от вида молодых людей в мокрых лохмотьях. В родине бомжи разгуливают по дороге в жутком ураванье, подумала отдыхающая из берега и успокоилась. Но на всякий случай захлопнула перед ними калитку. Василий, подойдя сквозь щель, поймал взглядом ее лицо, спросил. — Бабушка, где мы? Город отсюда далеко? — Это смотря кому, какой город нужен, — неопределенно прошамкала старушка, не спуская с него глаз. Василий назвал город, попробовал улыбнуться, пояснил. Заблудились. — Надж! — с усмешкой поправила платок старушка. — И где же вы так блудили, что от одежды на вас остались одни клочья? «Даже не знаю, как объяснить», — смутился парень. «Лучше не надо, чтоб не соврать», — хмыкнула старушка и пальцами подтянула узел платка. «Да нет, вы не так поняли», — поторопился разубедить Василий, хотя подумал, что старушка, конечно же, не поверит ни в прандопол, ни в ночных тварей. Но другого объяснения у него не было. Впрочем, старушка... Никто не тянул за язык, он мог не объяснять ничего, а тогда и старушка могла отвернуться и прервать едва начавшийся разговор. Такой поворот тоже не устраивал Василия, и он вздохнул и продолжил. «Вчера в городе мы попали под ураган, потом...» Замешкался, подбирая слова, но понимая, что любые слова воспримутся, как бред сивой кобылы, выдохнул из себя без подборки. В общем, ураган нас занесло на какую-то гору, а там ливень как из ведра, а затем ночь, темнота, хоть глаз выколи. Ураган! Недоверчиво протянула старушка рукой, придерживая колетку. Разве в городе был ураган? У нас все тихо, и ливни никакого не водилось, да и ночь была светлая, я долго спать не ложилась. Собак никак не могла угомониться, уснуть не давала, лаяла, доскулила. Да Я к ней два раза выходил проверить, чего она беспокоится. А про ураган туристы приврал. Думаешь, глупый бабчик, что не скажи и все проглотит? Ну а переборщил сказкой про то, как ураганом нагору занесло. Любопытство ногам присоветовало не иначе. А вот что на горе же плута Олет не мудрено. Ведь это лысая гора, место темное, жуткое. Ее все сторонятся. Крашу еще живы, я остались, а то всякое могло случиться. Всякое, это как. Из-за спины Василия раздался голос Дианы, стыдящейся своего вида. Вот так, милая, что лучше туда не ходить, причем около беззубой мертвой старушка. В газете вон писали, что иные, иные планетяне в каких-то тарелках на нее прилетают. Вроде как приглянулась она им. Мужики сказывают отдыхать, встраиваются. Дорог небось длинная к нам добираться. Полетай к там безвоздуха до、да、над них консервов. К любой горе после этого прислонишься. А тут чем плохо? И воздух у тебя досыто, дыши, сколько влезет, хоть обдышись. И горд недалеко, магазин за едой всегда слетает, на тарелки можно, с голу не помрешь. Да и позагорать на столнышке у речки люб дорого. Одно слово курорт. Места красивые, куда там всяким карловым варом. Люди говорили, что иных планетян видели вот как вас сейчас, и языки с ними чесали. Страшный гает ужас. Уж большие, носы длинные, ноги тонкие, животы пузатые. Но по-нашему балакают, как по писанному. Женщин наших любят страсть как. Заманивают к себе, мимо не пропустят. Слух шел, иных в тарелку завлекали и уговаривались с собой лететь. Кое-каких и увозили». А еще на Лысой горе другие чудеса приключаются. Был как-то, пошел мужик с сыном по грибы и закружился с грибами так, что потерял дорогу к дому. Три дня и ночи плутали, а когда голодавшие вернулись домой, здесь уж целый год пролетел. Полиция обыскалась, уже оплакали, похоронили бедолаг, а они как с того света вылупились. А вот другой случай пропала на Лысой горе молодуха. «Два месяца шарили повсюду, не нашли. Тоже думали, и конец пришел. Утонула, либо убили где в лесу. А она на третий месяц, нате вам, заявилась, как ни в чем не бывало, только где была, не помнит. Когда допытывались, сердилась, говорила, утром в лес пошла, а вечером вернулась. Вот и гадай, что это такое? Разного можно еще много еще порассказать, да не ко времени теперь». Скажу одно: в иных планетян наши деревенские не очень верят, а вот нечистая сила точно обитает на Лысой горе. А то как все истолковать? Но людей ужс наводит. Вам повезло, что уже вы выбрались. Голодный, наверное? Нам бы до города добраться, отозвалась Диана, не думая идя. В какую сторону? Подскажите. Старушка потянула на себя калитку, приоткрывая. По этой дороге, показала маленькой, морщинистой рукой с жесткими, полусогнутыми от тяжелой многолетней работы мазоволосыми пальцами. Через мост, но как в таком виде пойдете, а люди засмеют и переодеть вас не во что. Вы хоть водички попить, что-ли посидеть немного, а потом пойдете. Шири открыла калитку, приглашая пройти. Собака, нацепив, взорвалась лаем, заметалась возле конуры из стороны в сторону, натягивая цепь как струну. Василий пропустил вперед себя Диану. Хозяйка прикрикнула на пса, загоняя в конуру, и отправила гостей к старенькой скамье под деревьями. Она сама вынесла из дома ковш с водой. Сели, попили. Диана поинтересовалась: далеко до города? Двенадцать километров. ответила хозяйка, принимая кофш назад. Может попутку подхватим, проговорил Василий. Зачем попутку? тронула платок старушка. Потерпить чуток. Скоро приедет мой внук и Горик. Семью из города привезет на выходные. А обратно прихватить вас. На том и сошлись. Собака продолжала отрывисто гавкать из кнутры высынув морду. Хозяйка проворчала в ее адрес, подхватила пустое ведро из-под дерева и, согнувшись, понесла в дом. Тень деревьев накрывала скамью и небольшой покосившийся столик. В иное время рассказ хозяйки мог бы размешить, но сейчас на Диану он произвел впечатление. Тайну вокруг Василия и неизвестного ей прандопола засасывала, как трясина. Реальность смешивалась с нереальностью: высокая гора, гады, монстры, нечистая сила. Впрочем, в кромешной темне сверчок может привидеться огромным монстром. Забыть бы обо всем как о нелепом сне, но порванная одежда вынуждала не верить в сон. Прошло время, прежде чем калитки подкатили белые Жигули. Невысокий худощавый мужчина лет сорока в клетчатой рубахе с коротким рукавом, темных цвета асфальта в рюках и коричневых сандалиях высадил жену с дочерью лет двенадцать. На жене одежда для отдыха, легкая синяя кофточка, легкая цвета морской волны юбка и неопределенного цвета туфли без каблуков. На девочке коротенькая платьица в цветочек. Старушка засуетилась, появившись из дома, проковыляла к калитке. От машины гурьба двинулась ей навстречу. С удивлением уставилась на Василия и Диану. Старушка пояснила ситуацию, на что Егорик весело рассмеялся, бросил на землю сумки и сказал. — Вы про Лысую гору не очень доверяете. Тут сказочников развелось, куда ни плюнь. Все про чудеса болтают. Любые огоньки в небе за тарелки выдают. Послушать, так целый космодром на Лысой горе. А уж не чистая сила, не просто какой-нибудь чертик с рогами, а верняком сам дьявол оседлал вершину. Все это мура. Бабуль вот не верит, но перемалывает сказки за милую душу, особенно гостям. Повадились тут в последнее время ходоки к Лысой горе. Есть кому на уши лапшу вешать. А я там был не раз и, как видите, жив и здоров. Никаких чудес на горе не заметил. Гора как гора. Ничего особенного. Ник с мадрома, ни дьявола, ни былиц. В общем, ни инопланетян, ни дьявола не существуют. А жаль, без них как-то даже скучно. Ирония и горько заставила Диану поежиться. Счастливый человек, все ему по барабану, у него что не верит. Насмешливо смотрит на их одежду в клочьях. Не поверил в историю на горе, его ироничные глаза возмущали, но проглотив досаду, Диана промолчала. Семья Игорика за старушкой прошла в дом. Пёс с собачьим восторгом крутился у кунруи, прыгал и повизгивал, приветствуя приехавших. Игорик шагнул к кунруе, потрепал собаку по холке, почесал за ушами, вызвав еще больше ее восторг, и скрылся в доме. Вышел минут через десять и позвал Василия и Диану как-то. Они сели на заднее сиденье, и машина тронулась. Когда проезжали по мосту через речку Вишану, Егорик Иго обернулся и все так же иронично вырвал. «Если от кого-нибудь услышите, что в этой речке водится чудовище Несси, не верьте. Никакого Несси тут нет. Но вода в Вашань всегда холодная, родниковая». Когда ты услышал легенду, что эта вода слезы красавицы, а ее именем в страдавшие времена названа река. Вон туда, показал рукой, к подножию горы люди приезжают к родникам за водичкой. А летом бывает много отдыхающих. Прибрежная поляна часто усыпена палатками. Засмеялся. Только тарелки не садились, жаль, конечно. Самое место им с людьми в контакт вступить. Но может еще сядут, как думаете? Снова засмеялся и надавил на газ. Подвез Диану прямо к подъезду пятиэтажного дома, в котором она жила. Истертое, покосившееся крыльцо, немытая, окрашенная в коричневый цвет металлическая дверь, сбоку переговорное устройство с кнопками. Девушка прямо из автобуса проскочила к двери, мимо неухоженных, почерневших от дождей скамеек с говорливыми старухами на них. Василий едва успел за ней. Она набрала код, взмахом руки попрощалась с ним и скользнула в подъезд. Магнит щелкнул, и Василий нехотя вернулся к машине. Старухи на скамеечках оцепенев на миг от внешнего вида пары загалдели разом. Во дела, голышом шастают, воскликнула толстуха в красном платье. Нет, это у них мод такая нынче, бормотала соседка с тонкими губами и синими когтями. Откуда ихлят принес? не унимался толстушка. С передачей модный суд, хохотнула точь-щечь с мешком парике. Приодели по сезону. Ужо тебе, возразила маленькая в длинной цветной юбке с оборками, засудили на полную катушку. Что в них с них взять? Их теперь суди не суди, чем рваней тем мадней. Пробурчала толстуха в красном. А где мои семнадцать лет? Напевно без голоса протянула точка, засмеялась и поправила парик на голове. Дверца авто захлопнулась за Василием, старухи проводили машину взглядами. В гостинице Василий постучал в дверь Панторчука. Никто не ответил. Постоял минуту и пошел к себе. Скинул лохмотья и нырнул под душ. Мылся долго с удовольствием, но когда перекрыл воду и взял полотенце, вспомнил, что переодет с нево что и тут же почувствовал сильный голод. Почувствовал, что пахнуло аппетитным духом. Он втянул воздух, сглотнул слюну, вытерся, открыл дверь. Шагнул из душевой и замер. Стол в номере заставлен с запашистыми кушаньями, а за столом прандопол — синий-черный костюм, кроваво-вишневый галстук бабочка, уголок носового платка, в руках столовые приборы. Архидем взглядом показал носоводный стул. — Опять вы! — сорвалось с языка Василия. Ты же хотел меня видеть, прозвучало в ответ сквозь едва разжатые губы. Только не вас, возразил Василий. Не пытайся лукавить со мной, усмехнулся Прондоку. Усмешка Архидема понудила Василия на миг съежиться и ощутить жару в груди. А вы за мной следите, спросил он с усилием. Мне не нужно следить, чтобы знать, отсек Прондоку. Запахи пищи усилились, а ты их густого шлейфа нос Здравославия затрепетали, желудок застонал. Но Василий, пересиливая голод, выдавил: "Раз уж вы здесь, ответьте мне". Брандопол пошеврил ножом в руке, будто лезвием отрезал речь Василия и качнул головой: "Я знаю твои вопросы, но сначала поешь. Голодный мозг не готов слушать меня". Потерплю. сказал Василий, отворачивая глаза от пищи, а в висках все интенсивнее пульсировала кровь. «Неумно!» Исторг Прандопул и вновь качнул головой. «Глупости ты уже наделал! Зачем плодить новые? В пустую тратишь силы!» «Буду сам решать, что глупо, а что нет!» раздраженно бросил Василий. «Я предупреждал, она тебе не пара!» с нажимом напомнил Орхидема, Пронизывая холодным взглядом, сам решу, протирался Василий, ощущая, как Прондокул не давал выхода его речи. Слова с трудом вываливались изо рта и падали под ноги, теряясь где-то внизу. Сейчас ты не способен решать, метнул Орхидейм. Ты соделал ошибку, влюбился. Это не ошибка, отбивался Василий. Еще не поздно ее исправить. Не слушая, давил Прондокул. «Не лезьте в мою жизнь!» — упрямо выкликнул Василий. «Забудьте о ней!» «Твоей жизни нет!» — голос Прондопола съежил кожу собеседника. «Ты не знаешь своего прошлого. Ты не знаешь о своих предках. В настоящем ты цепляешься за химеру, скоропалительно приняв ее за судьбу. Но ты не знаешь, каким должно быть твое грядущее. Ты не знаешь, как опасна эта девушка». И что она послана разрушить тебя и твое будущее? Я мог бы помочь и показать, как все произойдет, но ты не готов теперь понять. Я не собираюсь понимать вас и не прошу от вас помощи. Не решайте за меня. Запах пищи становился невыносимым. Василий снова сглотнул слюну. Голова плыла, как от хмельной мути. Напрасно ты не захотел поесть, сказал Архидем. Отложил столовые приборы и провел над столом рукой. Сразу же вместо яства осталась потертая коричневая столешница с пепельницей посередине. Василий потянул себя в воздух, запахи пищи исчезли вместе с едой, остался обычный гостиничный дух. А желудок сворачивался от голода. Врандопу едва дотронулся пальцами до галстукобабочки. Твой путь прочерчен издалека к могущественной силе бессмертия. В тебе начало и конец. Смысл человеческой жизни в достижении цели. Смысл бессмертия — обессмертить цель. Ты еще не понимаешь меня, но это скоро произойдет. Твоя сила в тебе самом. У тебя должна быть другая спутница. Василий с сарказмом не согласился. Что вы несете, плевком вырвался изо рта. Какое вам дело? Ваше место в сумасшедшем доме, бред какой-то. Язык готов был бесконечно выдавать слова возмущения, но вдруг прилип к небу. Тело стало ломать до хруста костей, боль была невыносимой. Казалось, что руки, ноги, позвоночник развалятся сейчас на множество частей. Глаза вылезали из орбит, он, не выдержав, рухнул на пол и закричал от боли. Полицор Хидема чиркнуло выражение разочарования. Он прекратил муки Василия лишь тогда, когда, извиваясь на полу, тот больше не мог ни кричать, ни хрипеть. Боль ушла, и он свернулся в комок, затих неподвижно. Я подожду, когда ты будешь готов услышать меня, поговорил Прондопул, и черная туманная дымка скрыла его и растворилась в воздухе. Прошло несколько часов.